Безногие земноводные. Животные этого очень немногочисленного отряда распространены в тропических областях Америки, Африки, Азии. Сейчас известно около 60 видов безногих земноводных. Они, в общем-то, похожи друг на друга и внешне, и по образу жизни, поэтому объединены в одно семейство, которое названо семейством червя. Семейство червяги. Все представители этого отряда объединены в одно семейство, а в названии отряда и семейства отражены главные признаки этих амфибий. Они не имеют ног и похожи на червей. Непосвящённый человек, увидев червягу, может принять её за гигантского червя, но это всё-таки не червь, а земноводное. Некоторые ученые считают, что эти амфибии весьма примитивны. Ног нет, глаз тоже или почти нет, легкое только одно, почки развиты слабо. К тому же эти амфибии еще и глухи. Но зачем червягам ноги, если живут они в земле? По этой же причине не нужны им ни зрение, ни слух. Зато необходимы и какие-то другие приспособления — помогающие жить в земле. И такие приспособления есть. Во-первых, маленькая крепкая головка, которой червяг действует, пробуравливая в почве ходы. Во-вторых, длинное и гибкое тело, покрытое густой слизью, как нельзя лучше приспособленное протаскиваться в эти ходы. А кольца, покрывающие тело, их может быть от 85 до 400. Делают движение в подземных галереях ещё увереннее. Еду различных насекомых, личинок, прочих беспозвоночных червяги отыскивают тоже в земле. Для этого им служит специальный обонятельно-осязательный орган щупальце, расположенное на голове. Как всем земноводным, влага червягам необходима, поэтому большинство червяг селится лишь во влажной почве. Однако будущему потомству этой влаги недостаточно, и родительницы, отложив несколько яиц, насиживают их, обвиваются вокруг кладки и караулят яйца весь период их развития. И не просто караулят, выделяя слизь, они постоянно увлажняют яички. Влага проникает сквозь оболочку и и к концу развития яички становятся в четыре раза больше, чем были в момент откладки. Вылупившиеся личинки на какое-то время попадают в воду, где заканчивают свое развитие, превращаются во взрослых червяк и навсегда покидают водоемы. Правда, существуют и живородящие червяги. К жизни в воде взрослые червяги настолько не приспособлены, что если окажутся в ней, погибнут. Впрочем, не все. Несколько видов водные, они никогда не выходят на сушу. Некоторые червяги, живущие в земле, отыскивают там и поедают небольших змееек. А некоторые приспособились питаться термитами. И чтобы далеко не ходить за едой, поселяются прямо в термитниках. Ядовитые выделения кожи, видимо, спасают их от яростного нападения хозяев. Жизнь червяка изучена неплохо. Во всяком случае, основные признаки и основные черты поведения известны. И всё-таки учёные не пришли ещё к единому мнению по поводу этих амфибий. Одни считают их самыми примитивными, другие, напротив, опираясь на данные о строении их мозга, считают червяк наиболее высокоразвитыми среди всех остальных земноводных.